В конце концов, это ему надоело, и он нанял несколько человек на должность призраков. Доходность замка сразу же возросла вдвое. Самым страшным привидением за всю историю человечества был призрак коммунизма, долгое время бродивший не только в Европе, но и по всему миру. Обычные же привидения, в отличие от монстра, созданного Марксом, существа довольно безобидны. И в конце статьи забавная информация. Согласно статистике Британского общества изучения физических явлений, число появлений привидений – оставалось неизменным столетиями. Однако 15 лет назад, когда появились мобильные телефоны, встречи с ними стали происходить все реже. В последнее время новые свидетельства об их существовании вообще не поступают. Получается, что мобильные телефоны могут стать причиной исчезновения привидений с лица земли. Спиритизм. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия — есть опиум народа, Маркс Энгельс Существует мнение, что спиритизм, а особенно его частный случай, столоверчение, является ничем иным, как интеллектуальным развлечением, забавой игрой. Тем не менее, мало кому известно, что игры с духами в итоге приносят практически всем спиритам массу вполне материальных неприятностей. Времена вульгарного материализма остались невозвратным прошлым. Еще недавно признаком прогрессивного мышления было рассуждение о том, что мозг вырабатывает мысли, как железы гормоны. Сейчас, на волне особого интереса к восточным религиям и паранормальным явлениям, зафиксированным в большом количестве, все кинулись с материалистического фронта на спиритуальный, духовный. Люди внезапно обнаружили, что находится в окружении невидимых существ и необъяснимых явлений, и в результате мировоззрения и мироощущения современного человека стало на удивление несовременным, дохристианским. Многие образованные интеллигентные люди страшно обижаются, когда им говорят что новейшие духовные идеи являются скорее древнейшими. Однажды, признал существование иррационального мира, человек оказывается в новой, еще незнакомой со своими законами, принципами, опасностями Вселенной. И многочисленные секты, духовные учителя, оккультные книги предлагают быстро и действенно решить все проблемы новичка на духовном уровне практически без всяких усилий с его стороны. Возросший интерес к рациональному миру весьма характерен для современного общества и многие уже прошли через отрицательный опыт духоведения ради духоведения после которого долго и трудно лечились